Сейкоси Цики добрался до Стокгольма автобусом-экспрессом. Выполняя чрезвычайные инструкции Коноваленко, он же в начале пятого был в Стокгольме. Самолет на Лондон вылетал из-за Орланды в семь вечера. Но поскольку у Сейкоси Цики заплутал и нашел стоянку автобусов, идущих в аэропорт, в Арландон поехал на такси. Шофер, который не доверял иностранцам, потребовал деньги вперед. Сикоси кидал дал ему тысячекроновую купюру и устроился в уголке на заднем сиденье. Он даже не догадывался, что его ищут в Швеции по всем пунктам паспортного контроля. Знал только, что покинет страну как шведский гражданин Лейф Ларсен. Это именно научился выговаривать очень быстро. Он был совершенно спокоен, так вполне полагался на канавальник. Проезжая в такси по мосту, он заметил, что там что-то произошло, но решил, что Коноваленко, наверное, удалось обезвредить незнакомца, который утром явился в сад. В Орландии Сикоси получил от таксиста сдачу и на вопрос, нужна ли ему квитанция, отрицательно покачал головой. Затем прошел в зал отлета, зарегистрировался и, уже направляясь к паспортному контролю, задержался у киоска с прессой, чтобы купить английские газеты. Не задержись он у Киоскова, вы арестовали на паспортном контроле. Но как раз в те минуты, когда он выбирал газеты и расплачивался, там произошла смена сотрудников. Один из них пошел в туалет, а его напарница, девушка по имени Черстин Андерсон, именно в этот день явилась на работу с огромным опозданием. По дороге у него сломалась машина, и она прибежала в аэропорт, буквально высунув язык. Вообще она была дисциплинирована и честолюбива и обычно приходила на службу заблаговременно, чтобы просмотреть все поступившие за день оповещения, и заодно освежить в памяти прежние. Сегодня она сделать этого не успела. И Сикоси Цики с своим шведским паспортом и улыбкой на лице беспрепятственно прошел мимо нее. Дверь закрыла за ним в ту самую минуту, когда коллега Черстин Андерсон вернулся из туалета. За кем? — Нынче вечером нужно особо следить, — спросил Чарстин Андерсон за черным южноафриканцем, — ответил коллега. Ей вспомнился африканец, который только что прошел мимо, но по паспорту он был швед. В десять пришел начальник вечерней смены спросил, как обстановка. — Не забудь про африканца, — сказал он. — Мы не знаем ни как его зовут, ни с каким паспортом он путешествует. У Черстин Андерсон внутри все оборволос. Ты же говорил, что он южноафриканец, сказала она своему коллеге. Предположительно, пояснил начальник. Но кто знает, за кого он себя выдаст, пытаясь покинуть Швецию. Черстин немедленно рассказала, что произошло несколько часов назад. В результате суматошных выяснений было установлено, что африканец со шведским паспортом вылетел в Лондон семичасовым рейсом британских авиалиний. Самолет поднялся в воздух точно по расписанию. Он успел приземлиться в Лондоне, и пассажиры прошли контроль. В Лондоне Сикоси Цики порвал свой шведский паспорт и спустил обрывки в туалет. Отныне он был зомбийским гражданином Ричардом Мотобвана. А поскольку летел транзитом, не проходил паспортного контроля ни со шведским, ни с зомбийским паспортом. Вдобавок у него было два разных билета. Багаж он не сдавал. Поэтому девушка регистратора в Стокгольме видела его только билет до Лондона. У транзитной стойки в Хитроу Сикоси Цыки предъявил второй билет до Усаки, первый билет отправился в унитаз вместе с остатками паспорта.